Голова двенадцатая. Подарок из прошлого. Галера неслась с прежней скоростью, пока вахтенный не закричал «Земля!», указывая рукой куда-то вперед. Скелеты на вёслах изменили ритм, и корабль чуть сбавил ход. Пленникам разрешили подняться на палубу и посмотреть на архипелаг. Возможно, они последний раз в жизни могут полюбоваться морем, небом и куском суши. Лекс вышел вместе со всеми. Далеко на горизонте сквозь мерно вздымающиеся и опадающие волны поблескивали острия каменных вершин. Они медленно и неуклонно приближались, как будто поднимаясь из глубин океана, пронзая и нанизывая его на свои пики, пока не нависли грозным частоколом над головами зачарованных пленников. Зрелище было поистине грандиозным. Острые иглы голых скал вздымались на огромную высоту, прокалывая облака, которые, как клочки овечьей шерсти, путали в зубьях великанской гребенки. У основания скалы не превышали в диаметре 200 метров, зубцы торчали отдельно друг от друга. Между ними мрачными лабиринтами отблескивала вода и шипели разбивающиеся волны. Некоторые вершины скал были словно срезаны или обломаны на высоте около километра. Вот на этих скальных площадках горделиво и неприступно стояли замки некромантов. Их было много, невероятно много, тысячи. У Лекса создалось впечатление, что по всей площади архипелага когда-то изначально хорошенько стукнули огненным шаром. Трудно представить шар таких размеров, чтобы заставить скипеть мантию земли и выбросить иглы расплавленного и сразу же застывшего камня. Даже аналог заклинания подобрать очень трудно, но тем не менее это выглядело именно так. Рядом с каждым замком крепился на специальном подвесе такой же многовесельный корабль, как и тот, что привез Лекса. На некоторых скалах висело и по паре судов. Дух. «Шеф, они тут хило с кем-то воюют. Как я смотрю, некоторые корабли сильно повреждены». Лекс. Судя по тому, что в мире о них ничего не слышно, они устраивают тут местные разборки. Вот и некоторые замки слегка потрепаны. Некроманты всегда были очень вспыльчивыми мыслящими, и это несмотря на то, что смерть вроде бы предполагает спокойствие. Дух. Да, похоже, они тут весело живут. А может, им скучно, и они так развлекаются? Лекс. Возможно, скоро узнаем. Однако узнать что-нибудь еще не удалось. Скелеты снова изменили ритм, почти остановив корабль. Затем тяжелые весла по бортам поднялись вертикально. В воде остались только по два рулевых на носу и корме галеры. Судно, медленно и торжественно, словно сдаваясь в плен с поднятыми руками, вошло в лабиринт у подножия острова. Костлявые матросы знали свое дело, они уверенно вели корабль вперед. Неожиданно скалы расступились, открывая маленькую круглую бухту. Вёсла, опав, звонко разбили зеркало совершенно неподвижной воды. Ни ветерка, ни легкого бриза не долетало сюда из океана, а круглая форма бухты наводила на мысль о кратере, образовавшемся от гигантского глубинного взрыва. Удивляла и поражала одна особенность: В центре этого идеального круга каким-то чудом сохранилось небольшое возвышение с причудливым строением на нем. Архитектура и внешний вид указывали на то, что это сооружение возведено задолго до появления здесь некромантов. Почему взрыв пощадил его, Лекс догадался не сразу. Приглядевшись внимательнее, пока галера огибала островок, он понял, что строение есть не что иное, как древний портал. Такие арки переходов сохранились только в описаниях из редких книг. Маги-архоны давно уже так не строили, слишком много сил нужно приложить, чтобы возвести десятиметровую арку. Нечто очень похожее он видел в антарктической цитадели Миры. Здесь находился такой же межмировой портал, как и тот, по которому когда-то очень давно ушел земли ее учитель. Но тот портал был заблокирован с обратной стороны последнего перехода, а этот остался действующим. Мира. «Лекс, это портал моего времени!» «Лекс, сам вижу, ты хорошо меня натаскала по основам портальной магии, вот только чем мне грозит путешествие в другой мир, пока непонятно. Ясно одно, почему даже маги-гномов не могли выбраться из подземелья и сбежать от некромантов? Подземелье-то не в этом мире!» «Как же мне оттуда выбираться?» «Мира. Все-таки ты еще очень многого не знаешь. Не переживай, у меня есть специальное устройство. Называется «Ключ-трассер». Оно служит как раз для подключения межмировых порталов друг к другу. Главное, чтобы они создавались по одинаковому принципу и были в рабочем состоянии. У нас есть аналогичный работающий портал в замке на Антарктиде. Я тебе в теневой карман сейчас кину этот ключ». Тебе достаточно будет активировать его и пронести через портал. Тогда он будет настроен на записанные в него переходы. Переход на Землю в нем уже есть. Запись о настройках пути из Архоны в неизвестный мир ты получишь, пронеся ключ через портал. Некроманты его не заметят, он работает лишь от пространственной магии и фактически только в момент перехода. Никто не обратит внимания на еще один небольшой браслет на твоей руке. Но не забывай о том, что тебе рассказывали некроманты, и не пользуйся там своей любимой школой смерти. Конечно, один-единственный канал, связанный с энергией, тебя не убьет, но вдруг подпортит. Ты нам еще целенький нужен. Лекс. Есть, уже заблокировал. Как выражается, Лена от греха подальше. Слова мира успокоили Лекса. Ему не хотелось надолго покидать Архону. Слишком много незаконченных дел тут остается. Пока корабль швартовался к каменному причалу, Лекс получил от Миры ключ в виде узкого, почти прозрачного браслета и незаметно надел его на руку. Некроманты не спешили переправлять пленников через портал. Пришлось дожидаться своей очереди, сидя на палубе рядом с капитаном и магами. Те сейчас не горели желанием разговаривать с пленниками. Судя по всему, портал был достаточно мощный и мог непрерывно работать долгое время. Скелеты, как заведенные, без устали носились туда-сюда и забрасывали мешки с зерном в портальное окно. Лекс и его товарищи, по несчастью, подвели к проходу в последнюю очередь и впихнули в него, правда, только после того, как оттуда вылетел ящик, и один из некромантов проверил, что в нем лежат кристаллы. Причем, как успел заметить Лекс, там наблюдались и заряженные, и готовые накопители, и просто обычные драгоценности. С той стороны путешественников уже ждали. Как и предупреждали некроманты, Лекс ничего не мог рассмотреть магическим зрением. Вокруг стояла сплошная серая пелена. Он совсем не опечалился. У него существовал еще один канал информации. А точнее, в качестве такого канала выступал его дух. То, что духу окружающей атмосферы была более комфортно, чем обычный мир, можно даже не сомневаться. А вот он-то наблюдал магические потоки просто превосходно. Раз видел он, то и Лекс тоже. Встречающая делегация состояла из десятка магов различного направления. Здесь, кроме людей, находились и два эльфа, конечно, нечистокровные. Те уже очень давно не покидают своего острова. Три гнома и даже один шаман орков. Их окружали два десятка весьма воинственных девиц в полном боевом доспехе. Было заметно, что оружие в руках они держать умеют. Один из эльфов прикоснулся ладонью к пластине управления и закрыл портал. Как ни странно, первым к пленникам подошел шаман. Он, не спеша, как бы прислушиваясь к себе, снял с прибывших ошейники рабов и упрятал в ящик, стоящий недалеко от портала. Лекс не стал исключением. «Эти пятеро обычные люди!» Указав на спутников, Лекса пробурчал остальным шаман и потом, ткнув рукой в сторону Лекса, добавил. «Это слабый маг-универсал, но что-то с ним не так. Дух его слишком силен. Никогда такого не чувствовал». Лекс. «Вот же духовица недоделанный, видит то, что им не положено». Дух. «Не переживай, шеф, вдруг шаман только меня почувствовал, видеть он тоже вряд ли что-нибудь может». «Универсал — это совсем неплохо, но придется проверять святилище. Если выживет, будет хорошая помощь на окраине». Задумчиво протянул один из эльфов и распорядился. «Людей расселить, а с магом я сам поговорю. Пошли со мною, кое-что объясню», — сказал он Лексу и, развернувшись, заскользил легким шагом в сторону одного из проходов. Лексу ничего не оставалось сделать, как последовать за ним. Вопреки ожиданиям, пятерка боевых девиц не осталась возле портального окна, а уверенно потопала за ними, конвоируя гостя и настороженно следя за каждым его движением. Уже выходя из помещения портальной, Лексу услышал обрывок разговора. «Ну что же, еще один неудачный день», — произнес второй оставшийся эльф. «Ничего, годом раньше, годом позже, но все равно он придет. Видящая никогда не ошибалось, надо ждать». Успокаивающий похлопал его по плечу один из гномов, что выглядело достаточно забавно. Лекса недолго вели вниз по спиральному коридору. Если быть точным, то всего три витка. По внутренней стене прохода располагалось много дверей в какие-то помещения, но они были закрыты. Дух пока ничего вокруг не исследовал, а то мало ли что. В конце пути коридор упирался в тупик с массивной каменной плитой. Эльф подошел и приложил руку к специальной площадке посреди двери. Плита опустилась, открыв проход. Внутри помещения обнаружилась еще одна пятерка воинствующих девиц, охраняющих следующую дверь. Дух. «Шеф, вам не кажется, что женского персонала на единицу площади тут слишком много?» Лекс. Похоже, что-то здесь не так. Насколько знаю, некроманты женщин практически не покупают. Будем разбираться. Пятерка сопровождения осталась в коридоре, а эльф вошел внутрь и рукой махнул Лексу, предлагая следовать за собой. По бокам комнаты стоялось десяток довольно удобных каменных кресел с мягкими сиденьями и спинками. Эльф также жестом предложил Лексу садиться. Меня зовут Латисель, маг воздуха из семьи Лотоса. Я тут вроде как министр внешних связей и торговли. Представился Мак, внимательно рассматривая Лекса. Купец Лекс, маг Универсал, вежливый коротко отрекомендовался, Лекс в свою очередь также внимательно рассматривая эльфа. Я знаю, что некроманты уже рассказывали вам кое-какие подробности, что либо дополнять сейчас бессмысленно. Вы универсал, значит, в вашей ауре могут присутствовать каналы некромагии. У нас тут весьма специфическая обстановка. И если они у вас достаточно развиты, то через некоторое время вы, перегорев, превратитесь в прах. Тратить на вас и так не очень большие наши ресурсы будет расточительством. В таких случаях мы проводим специальную проверку. Если не погибнете в течение суток, то сможете жить в нашем мире. А если умрете, то сбережете наши силы и время. Не обижайтесь. В данном случае от нас мало что зависит. Путанный и непонятный эльф подготавливал Лекса к какому-то предстоящему действу. В чем заключается проверка? Ухватил основное Лекс. «Мы вас на сутки закроем в святилище с алтарем. Там концентрация некроэнергии максимальна. И если вы не погибнете за указанное время, то можете прожить в этом мире достаточно долго. Значит, каналы стихии смерти у вас очень маленькие, и внутренние силы организма успешно компенсируют повреждения ауры», уже более подробно пояснил эльф. «Я так понял святилище за дверью?» Скосил глаза Лек в сторону двери, охраняемой боевыми девицами. «Да», — кивнул эльф, — «сейчас вам принесут еды, Надя, не проведут святилище. Лучше ничего там не трогайте. Во-первых, вынести оттуда ничего невозможно. Поверьте, мы уже по-всякому пытались. Во-вторых, все там настолько пропиталось энергией смерти, что дополнительная порция убьет вас». «Другого способа быстро проверить вашу совместимость с миром просто не существует». Лекс молча кивнул, небольшую коробочку с едой уже принесли. Эльф, уручая ее Лексу, указал на дверь. Охрана в это же время молча расступилась и разрешила ему подойти к двери святилища. Лекс слегка нажал на нее. Та легко подалась вперед и открылась, как открылась бы любая обычная дверь». Оглянувшись, Лекс еще раз кивнул эльфу и вошел в помещение. Без каких-либо усилий с его стороны дверь, лязгнув замком, самостоятельно закрылась за посетителем. Глазам Лекса предстало большое круглое помещение, высокий сводчатый потолок растворялся в полумраке, посередине святилища стоял алтарь, по форме напоминающий чашу до краев наполненную совершенно черной матовой жидкостью. Большой шар ярко-зеленого свечения, подвешенный прямо над алтарем, призрачным светом заливал мрачное святилище. В стенах по всему диаметру помещения прямо в камне вырублены ниши, в которых таинственно мерцали кристаллы. Каждая из них была затянута чуть светящейся голубоватой прозрачной пеленой, как догадался Лекс, нечто типа силового экрана. Лекс призвал духа и с его помощью еще раз внимательно осмотрел святилище. От алтарной чаши тянулся вверх черный матовый столб абсолютного мрака, словно тягучая жижа испарялась под лучами светящегося шара и, поднимаясь, пронизывала его. На нишах виднелись заклинания магических щитов хаоса. Тончайшая силовая пленка смещенного пространства не позволяла ничего извлечь из них или хотя бы коснуться. «Лекс. Что скажете?» «Мира. Судя по всему, тут потрудился маг высокого уровня, соизмеримого с возможностями моего учителя». «Дух. Приличная обитель. Не ошибусь, если скажу, что святилище прикрыто еще несколькими щитами, поэтому и разграбить его невозможно». И, кстати, что вы скажете вот о той штучке, лежащей совсем рядом с алтарем? Мира. Это уже интересно. Знаете, что это такое? Лекс. Если ты имеешь в виду вот этот маленький кристаллик в форме крестика рядом с чашей, то не знаю, ничего подобного не видел. Мира. Ты не мог видеть, это личный дневник мага. Что-то типа архива в твоем диагностин. Только твой внутренний носитель информации, а этот внешний. У меня был такой же кристалл во время учебы. Странность не в том, что дневник валяется в неположенном месте, а в том, что он по-прежнему активен. Кристалл-дневник должен стать матовым в момент смерти своего хозяина. Он как бы тоже умирает. Информация, хранящаяся в нем, разрушается, и кристалл мутнеет. А тут я вижу совершенно целый дневник, причем идеальной прозрачности. «Очень интересно. К нему должна быть еще и оправа. Это такое считывающее и записывающее устройство. Но ничего подобного тут не вижу. Хотя...» «Лекс. Что-то придумала?» «Мира. Думаю, на земле в моей бывшей комнате еще сохранился мой ученический дневник вместе с оправой. Сейчас бегаю туда, достану и положу в теневой карман. Попробуй вставить кристалл в читалку». «Не мог, Мак, просто так бросить здесь эту штучку!» Лекс поставил на пол коробочку с едой, которую до сих пор держал в руках, и достал из теневого кармана обещанную мир и читалку. Осторожно подняв дневник с пола, он вставил его в пустое гнездо прибора. Кристалл идеально подошел к оправе. Едва камень занял свое место, перед Лексом возникла иллюзорная копия очень старого человека в свободном черном одеянии, с пронзительным взглядом голубых льдистых глаз и заговорила. «Приветствую мыслящих, способных понять это послание. На самом деле я не так стар, как выгляжу. Когда записывал обращение, мне было всего шесть тысяч циклов. Этот откат убивает меня. Но начну по порядку». «Я — Хост Раст, повелитель смерти, хаоса и пространства. Я очень долго путешествовал по мирам вместе со своим другом Мессом, повелителем сознания, преобразования и порядка. Открывая и связывая миры, мы черпали новые знания, совершенствуя мастерство и делясь им соратниками». В какой-то момент мы оба одновременно почувствовали себя очень плохо. Так повелители ощущают гибель своих якорей. Вместе с ними уходила и наша жизненная сила. Мясо умер у меня на руках. Метаморфы вообще сильнее всех привязаны к своим якорям. Откат от их смерти убивает мыслящих почти мгновенно». Я со стихией смерти знаком намного лучше, поэтому у меня оставался запас времени, чтобы выяснить причину и покарать виновных. Развеяв прах друга, я вернулся к порталу и перешел во дворец властелина. Увы, я опоздал, все было уже кончено. Слуги рассказали, что властелин провел ритуал развоплощения и проклятия. Все, кто остался в живых и успел вернуться к тому времени, приняли участие в ритуале. Врагами, нанесшими подлый удар в спину, оказались мыслящие, которых мы считали дружественными, грязные предатели. Но они просчитались, и их преступление будет наказано». Даже мне, способному повелевать смертью, стало не по себе от возмущения пространства на месте ритуала. Ничего не оставалось, как последовать за моим властелином. Якорей нет, все связи разрушены, а тауры остались ошметки. В лучшем случае протяну несколько десятков лет, а затем покину эту вселенную». «Властелин» показал пример, и я последую за ним. Моя личная сеть порталов пока не рухнула, но сил поддерживать ее уже нет. Ближайшие переходы я перевел в режим ожидания. Может, кто-то из знакомых уцелел и сможет ими воспользоваться. Мне же остается только месть. «Кара все равно настигнет врага, но в моих силах ее немного ускорить, а, возможно, и продлить. Когда-то я побывал на одном из центральных миров нашего врага. Верный своей привычке связывать миры установил там скрытый портал. Как, наверное, уже догадались, прочтя дневник, вы находитесь в том самом мире. Это...» Призрак развел руки. «Моя месть, я открыл переход во вселенную смерти. Чаша алтаря представляет собою ядро портала, шар над ней распределитель потоков. Отныне любая смерть в этом мире будет подпитывать заклинание, а оно открывать доступ в мир чуждой нам энергии. Сила этой энергии поднимет и превратит всех умерших в орудие смерти, И они будут убивать и убивать, пока на планете не останется жизни. До тех пор, пока открыт переход, этот мир принадлежит смерти. Учитывая количество живущих в этом мире, это хорошая месть. Сто миллиардов посланцев смерти станут непобедимой армией для врагов, желающих возродить свою империю. «Я знаю, совсем скоро откат заклинания убьет меня окончательно, и, возможно, без возрождения, но это мой выбор. Если кто-то услышит послание, можно считать, что отмщение свершилось. Открыть и прочитать дневник способен только подготовленный адепт. Лишь ему откроется мое последнее сообщение». «Надеюсь, что кто-то из магов уцелел. Многие из нас путешествовали по мирам со своими якорями. Они должны выжить и подготовить новых учеников. Пройдет пара тысяч лет, и я верю, что сюда придут одаренные». За это время орудия мести напитаются силой, но повелитель смерти моего уровня легко справится с последствиями прорыва чужды энергии и очистит этот мир. Для этого достаточно лишь закрыть портал в чужую вселенную. Кристалл дневника, который вы держите в руках, и есть ключ портала. Бросьте его в чашу, и связь прервется. Посланцы смерти перестанут подпитываться внешней энергией, а внутренний резерв у них небольшой и быстро закончится. Одно лишь опасение смущает мой дух. Я направил свою месть на врагов, но смерть не бывает избирательной. Боюсь, все же причиню определенный вред миру, в который ведет верхний портал цитадели. Я использовал тот мир как якорь, чтобы отразить энергию отката заклинания. Специально ставил артефакт в самом удаленном месте. Мыслящие не должны пострадать. Тот верхний портал — единственный проход в этот мир. Теперь о плохом. Существует некоторая вероятность, что маги придут сюда очень нескоро. Тогда слуги смерти обретут слишком большую силу. В этом случае лучше на некоторое время покинуть этот мир сразу после того, как закроется портал между вселенными. Без энергии, вытекающей из него, слуги смерти разрушатся сами через пару сотен лет. Не знаю, сохранятся ли сведения о магии в полном объеме, Но в этой комнате я собрал все, что смог найти. Кристаллы памяти содержат большой объем сведений о нашей цивилизации. Это мой подарок потомкам, которых мы не смогли защитить. Весь портальный комплекс надежно укрыт многослойными щитами, которые подпитываются энергией алтаря. Тот маг, который закроет портал, станет моим наследником и получит право на управление комплексом. Пусть боги будут милостивы к вам, и не повторяйте наших ошибок». Иллюзия закончила говорить и исчезла. «Лекс. Что-то мне кажется, этот повелитель смерти был оптимистом, ошибся всего на сотню с лишним тысяч лет». «Мира». Но он все же надеялся, что маги вернутся. Что думаешь делать? Лекс. Надо закрывать портал. Кажется, он ошибся в расчетах или чего-то не учел. Что-то здесь пошло не так, как он хотел. Если бы сто тысяч лет биологические структуры на поверхности находились под воздействием чужеродной энергии, в этом мире точно не осталось бы живых. Ни один адепт не смог бы справиться даже со скелетом, накачанным энергией смерти и превратившимся в ходячий артефакт, не говоря уже о каких-нибудь зомби или личах. А ведь в подземелье мыслящие живут несколько тысяч лет и поставляют некромантам кристаллы. Мира. Ты прав, как-то не сходится. Может, что-то случилось на поверхности и испортились те устройства, которые должны были перенаправить отраженную энергию смерти. Лекс. «Все может быть. Надеюсь, завтрашняя встреча с эльфом кое-что прояснит, а портал я все же закрою. Не нужна нам здесь чуждая вселенная». Дух. «И, пожалуйста, побыстрее, а то меня тянет в эту бездну». Лекс достал кристалл ключа из читалки и, подойдя к алтарю, бросил его в чашу. Черный луч энергии смерти мгновенно оборвался, больше никаких видимых изменений не произошло. По-прежнему в магическом зрении перед глазами висела сплошная серая пелена. Она не развеялась, и Лекс сразу догадался, почему. За тысячелетия здесь все настолько пропиталось смертью, что этот фон будет стоять еще очень долгое время. Да и алтарь накопил столько энергии, что некромантам заряжать кристаллы-накопители можно будет по крайней мере тысячу лет, если не больше. Лекс рассеянно повертел в руках опустевшую оправу. Почти сутки ему предстоит томиться возле закрытого выхода из святилища. Ни спать, ни есть не хотелось. Чтобы как-то убить время, Лекс решил воспользоваться читалкой для просмотра информационных кристаллов. А что, это мысль. Обведя ниши загоревшимся взглядом, он прикинул, что тут их около тысячи, стоит попробовать. Лекс шагнул к ближайшей нише и протянул руку. Защитные пленки щитов свободно пропускали ее. «Отлично!» — подумал Лекс и жадно схватил первый кристалл. Как и дневник погибшего повелителя, информационный кристалл легко встал во праву считывающего устройства и открылся. В тот же миг Лекс выпал из реальности, с головой погрузившись в изучение новых сведений из разделов магии, истории миров. И вообще о древней цивилизации. Кристаллы в читалке сменяли друг друга, а Лекс даже десятую часть из них не просмотрел. Весь этот свод знаний запомнить одному человеку, даже артефактору с его диагностом, просто нереально. А так хотелось. Лекс с трудом оторвал себя от увлекательного занятия. Лекс. «Мира, у тебя в запасах не найдется примерно похожих камней». «Мира». Да сколько угодно, на самом деле это обычные кристаллы различных типов. Просто маги в мое время могли писать информацию и заклинания только в предметы с кристаллической структурой, а драгоценные камни подходили лучше всего. Кстати, меня этому не учили, но вот в камнях и святилища кое-что на эту тему обязательно будет. Так что твои мысли движутся в правильном направлении, нечего здесь делать такому богатству. Лекс. «Я так и думал, что вы меня поддержите». Все оставшееся время Лекс и Дух трудились, не покладая рук. Один за другим они заменяли информационные кристаллы в нишах на обычные и составляли в дневнике перечень наименований с кратким содержанием. Если никто раньше не мог добраться до них, то и подмены никто не заметит. В свободное время мира с остальными женами спокойно разберется со всем этим богатством. С перерывом на еду работа как раз заняла все время заключения. Помощь духа ее ускорила. Что уж там говорить, Лексу еще очень далеко до уровня мага, сотворившего такое. Тонкости создания столь мощных порталов ему пока недоступны. Ровно через сутки двери открылись, и вовнутрь заглянула одна из девушек-охранниц. Обнаружив вполне живого мага, она сообщила об этом подругам. Те тоже столпились у двери и с интересом рассматривали стоящего на пороге Лекса. Он, в свою очередь, рассматривал девушек. Все они были молоды и имели магические способности, причем, как показал дух, достаточно сильные. Поэтому универсалов среди них не наблюдалось. Та, что заглянула в двери первый жестом поманила Лекса и сказала, «Выходи скорее, не стоит задерживаться дольше, чем требуется». Лекс последовал ее совету и покинул святилище. Хоть портал и закрылся, но алтарь по-прежнему заряжен очень неприятной энергией и, скорее всего, представлял для людей определенную опасность. Только выйдя из хранилища, Лекс понял свою ошибку. Девушки, которые глазели на него, не были охранницами. Сторожевой отряд из пяти девушек находился в том же небольшом помещении перед святилищем, их форма была черного цвета. Те, кто пришли за ним после испытания, носили комбинезоны и доспехи в синих тонах. «Меня зовут Сартана де Конти», — сразу представилась девушка в синей одежде, которая первой заглянула в святилище. Тебя закрепили за нашим пограничным постом, и я очень рада, что ты остался живым после испытания. У внешних магов подготовка все же лучше, чем здесь. Вопреки утверждению дежурного шамана, ты оказался далеко не слабым универсалом. Ты сильнее, чем многие из нас. И это очень хорошо. Называйте меня Лексом». Слегка кивнув, представился Лекс и внимательно осмотрел ауру собеседницы. Рассматривались большие, но не очень четкие каналы огня и земли. Это указывало на недостаточную проводимость этих каналов, что являлось следствием минимального набора используемых заклинаний. Если здесь одаренные не видят аур, рун и потоков энергии, то обучить их можно лишь самым простейшим из них. Вероятнее всего, что кроме щитов этих стихий и различных ударных заклинаний девушка ничего создавать не умеет. Лекс пока даже предположить не мог, как подземные жители вообще способны изучать что-либо, не видя магических потоков. «Поскольку я являюсь командиром девятого поста синего направления, то ты поступаешь в мое распоряжение», не смущаясь пристального взгляда, продолжила собеседница. «Сейчас пойдем в харчевню, подкрепимся, возьмем запас еды на неделю и заступаем на пост. По пути я немного веду тебя в курс дела». Смелый прямой взгляд девушки ее уверенные движения и манера поведения импонировали Лексу. Он с удовольствием наблюдал за ней. Раз она теперь его командир, то следует подчиняться приказам. Лекс мысленно усмехнулся и послушно двинулся за Сартаной, когда та развернулась и направилась к выходу в коридор. Одна из стражниц в черных доспехах приложила ладонь к двери. Массивная створка ушла вниз, освобождая проход. Сартана первой покинула комнату охраны. За ней следовал Лекс, а уж за ним остальные четыре девушки в синих униформах. Двигаясь по проходам, Сартана не оборачивалась и не умолкала ни на минуту. Лекс не прерывал ее. Во-первых, ему было интересно, а во-вторых, глупо разговаривать с чьей-то спиной. Пока они шли, Лекс многое узнал. Все, кого Лекс уже видел или еще увидит, прямые потомки первых поселенцев, попавших в рабство к некромантам. Когда-то давно рабы подняли бунт и захватили портальный выход со стороны этого мира. Их единственной целью было вернуться на родину в мир Архоны. Однако покинуть мрачные подземелья они так и не смогли. Некроманты сторожили выход на своем архипелаге. Возникла патовая ситуация. Повстанцам угрожала мучительная смерть от голода и жажды, некроманты нуждались в источнике своей магии. Осознав безвыходность ситуации, обе стороны выработали условия договора, удовлетворяющие в той или иной степени всех. Рабы остались в подземельях добывать драгоценные камни и заряжать от источника накопители для некромантов, а те, в свою очередь, поставляли им продукты питания и другие необходимые для жизни товары. Со временем эта своеобразная торговля расширилась, и некроманты стали отправлять сюда новых узников. Постепенно подземное поселение разрослось, и замок древнего мага уже не мог всех приютить. Не более десяти тысяч мыслящих остались в его стенах, а остальные 2 миллиона живут выше в рукотворных пещерах, которые по площади занимают гораздо большие размеры, чем весь замковый комплекс. Именно в верхних слоях Земли находят такие нужные для торговли с некромантами кристаллы. Больше всего их у самой поверхности, но там и очень опасно. Порода рыхлая и часто случаются обвалы. Впрочем, не только обвалы угрожают жизни старателей. Поверхность планеты неустойчива и подвержена постоянным землетрясениям, в результате которых образуются глубокие разломы открывающие обитателям поверхности доступ в подземные галереи, и тогда приходится сражаться, пока маги не отрежут и не завалят отрытые коридоры. Отловом и уничтожением прорвавшихся некрасов занимаются одаренные, обычные воины не могут справиться даже с простейшим из них. Самые слабые из некрасов — это всевозможные скелеты людей, животных, птиц и даже насекомых. Самые сильные и опасные — личи. Личами называют трупы одаренных, которые под влиянием потоков смерти продолжают оставаться подвижными, но при этом теряют все человеческие качества. Конечно, какими-то заклинаниями они не владеют, но это не мешает им думать, управлять скелетами и применять сырую силу смерти. Жажда убивать все живое у них превосходит всякие пределы, делая их неимоверно опасными». Промежутки между этими крайностями находятся разные полуразумные полевые объекты, похожие на слизь, туман, жидкости и другие формы. Все это всячески пытается добраться до живых и выпить из них жизненную силу. Амулеты в этом мире очень ненадежны и быстро разрушаются, хотя иногда и применяются. Использовать замагиченное оружие тоже неудобно по тем же причинам. Мощное давление потоков смерти укорачивает век мыслящих. Даже маги живут гораздо меньше, чем в мире архоны. Есть и еще одна отрицательная сторона этого места. Потоки смерти влияют на потомство. Здесь рождаются только девочки. Вот поэтому некроманты в основном покупают мужчин для переселения в этот мир. За год сюда попадает не более тысячи нового мужского населения, учитывая постоянные прорывы некрасов, меньшую продолжительность жизни и частые землетрясения, численность обитателей подземного мира растет очень медленно. С трудом удалось применить некоторые технологии гномов, но сказывается недостаток воды. Кроме небольшого автономного источника в подземном замке, другой пригодной для питья жидкости здесь нет. Магам приходится самим создавать воду и рационально использовать добытую ранее. Из всего Архонского нормально прижился только гномий мох, который освещает подземелье и насыщает воздух кислородом. Лианы из-за недостатка воды и нормальной подкормки растут медленно и дают мало съедобных грибов. Жизненный уклад подземного сообщества подчиняется строгим законам, написанных кровью и потом первых переселенцев. Каждый неукоснительно исполняет возложенные на него обязательства. Маги обеспечивают безопасность периметра обжитой территории и новых каменоломен, а остальное население занимается поддержкой жизнеобеспечения колоний и добычей драгоценных камней. На поверхности — голая каменная равнина, где огромными толпами бродят некрасы. Атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа. Уровень кислорода в жилых галереях поддерживается только за счет гномьего мха. Лексу пока было трудно представить подобное существование, но как-то же живут эти мыслящие в таких условиях. Харчевня больше походила на столовую на земле, чем на заведение с аналогичным названием в мире Архоны. Здесь нельзя что-то выбирать. Персонал просто накладывал тебе твою порцию. Платить тоже не нужно. Денег у местных жителей вообще не было. Каждый выполнял свою функцию и получал то же самое, что и все. По-другому выжить в таких условиях невозможно. Тем не менее, мыслящие всегда остаются сами собою. Душа была и будет загадкой. Сартана рассказала, что иногда среди новоприбывших бывают те, кому не по нраву строгие законы и вообще весь уклад жизни. «Сторожилы им не препятствуют. Хочешь жить по-своему? Пожалуйста. Вот тебе отдельный участок для поселения и поиска драгоценных камней, и живи, как пожелаешь, никто тебя не неволит. Сам рой и обустраивай пещеру, сам добывай кристаллы, сам торгуй с некромантами. Хаос тебе в помощь». Как правило, такие глупцы живут недолго. Конечно, за ними присматривают, чтобы после смерти они не превратились в некросов. Главное — вовремя успеть изрубить или сжечь тело, и тогда из него не образуется некрас. Четко отлаженная структура общества и строгий порядок позволяют успешно сопротивляться внешним обстоятельствам. После трапезы Сартана повела Лекса на склад к снабженцу, где он получил такую же синюю одежду и броню, как у девушек. От предложенных мечей он отказался, предпочтя оставить свои. Ни ранее похитители, ни потом некроманты так и не обыскивали его, надеясь на антимагический ошейник и сонное заклинание. метательного оружия Сартана посоветовал отказаться. Таскать его бессмысленно, некраса им поранить почти невозможно. Лексу выдали личный мешок, в который можно сложить пожитки. Одежда была шита из гномьей ткани, но только очень грубые выделки. Броня тоже похожа на гномью, но здесь качество было хорошим. Похоже, то, от чего зависела жизнь, делалось по максимуму возможностей. Поскольку личной комнаты ему пока не выделили и дадут только после первого дежурства, свой мешок он оставил в покоях Сартаны, которая любезно согласилась предоставить для него уголок. После чего они направились на пост. Девушкам во главе Сартаны предстояло дежурить там целую неделю. Продукты и воду надо нести с собой, для этого в одном из коридоров стояли гномии и тележки на колесах. И Лекс и каждая из девушек взяли по тележке и в специальной комнате рядом с массивными выходными дверями стали загружать в них еду в нескольких мешках и воду в металлической фляге. «Откуда здесь металл?» — сразу поинтересовался у командиршей Лекс. «Да его тут полно, так же, как и кристаллов, только все перемешано, как будто километровый слой земли месили, как тесто, а потом все это застыло, просветила она». «Естественно, куют его гномы», — сделал предположение Лекс. «В основном люди и гномки», — поправила Сартана. «Гномы лишь руководят и делают окончательную доводку и магическую обработку. Слишком мало гномих магов в нашем подземелье». «Как вы вообще умудряетесь какие-то заклинания выучить? Не представляю», — пробормотал Лекс. «Ничего сложного тут нет», — ответила девушка. «Приходит Мак разума, объединяет тебя с собой и показывает руны заклинаний, а также, как это все сплетается. А ты долго-долго пытаешься это воспроизвести в уме самостоятельно. Потом он опять приходит и проверяет, что у тебя получилось». «И так пока не будет получаться идеальное заклинание. Вот только магов разума у нас тоже слишком мало. Всего семь, поэтому многому не научишься». «А сколько всего магов?» — поинтересовался Лекс. «Старшие говорят, как и везде, примерно один из тысячи мыслящих», — ответила Сартана, закончив грузить свою тележку поклажей. Внимательно осмотрев транспорт у всех, включая Лекса, и кое-что дополнительно закрепив, она скомандовала. «Все, на выход!» «До поста идем, молчим, все осматриваем и прислушиваемся. Видящие прорывы не обещали, но если появились трещины, может просочиться какая-нибудь гадость». «Последний вопрос», — вздохнул Лекс. «Кто такие видящие?» «У вас их называют ведьмами, они предсказывают землетрясения и прорывы некросов, а теперь помолчи». Некрасов можно услышать раньше, чем увидеть, они частенько появляются в длинных коридорах», — недовольно буркнула Сартана. У Лекса накопилось еще множество вопросов, но он промолчал, поскольку сам знал, что этот последний. Пройдя к двери, девушка выстучила по ней замысловатую барабанную дробь. Оттуда ответили, створки медленно разошлись, пропуская отряд, они оказались в небольшом помещении поста охраны. Здесь дежурила пятерка девушек в черном. «Внутренняя охрана!» — прошептала Лексу Сартана. Командирша-стражниц недовольно взглянула на девушку. Сартана показала рукой непонятный знак, и та успокоилась. Охрана закрыла дверь, в которую они вошли, и отстучала какой-то другой сигнал по противоположной. Прозвучал отклик, и створка отъехала в сторону, прячась с толще стены. Подобные меры предосторожности наводили на мысль, что данное помещение служит промежуточным охранным шлюзом. Если ответа нет, значит пост уничтожен. Дух. «Не все так просто, шеф. Я посмотрел, как все тут устроено. Стуки непростые, они снимают запорные блокировки. Если код не совпадет или его вовсе не будет, двери не откроются. Судя по всему, если хотя бы один пост не откликнется на условный сигнал... Помимо блокировки проходов поднимется тревога. Думаю, что подобный опыт получают слишком дорогой ценой. Лекс, ты там посматривай в коридоре, мне не нужна неожиданная встреча с местной нежитью. Дух, сам не дурак, уже делаю. Длинный тоннель упирался в следующую запертую преграду, охраняемую очередной пятеркой в черном. Дальше путь пролегал по обычному гномему коридору подземелья. По всей видимости, путники приближались к последнему рубежу обороны, и жилые территории остались позади. Здесь не имело смысла шлифовать стены, пол выровняли, чтобы в случае чего можно было отступить, прячась за грубыми выступами стен и не рискуя споткнуться или сломать ногу. По всему своду прохода рос светящийся кислородный мох. Толкая перед собой тележки, небольшая процессия двинулась вперед. Колеса были покрыты каким-то мягким материалом, а оси хорошо притертые и смазаны, так что шума практически не производили. Обувь, которую выдали Лексу, тоже имела мягкую и пористую подошву. Весь отряд перемещался беззвучно, как тени, настороженно вслушиваясь в тишину подземных коридоров, не нарушаемую ни единым звуком.